Бутягин, словаярский старожил, не ошибся. Горело и впрямь на Воскресенской. Ширкоплечий, не старый еще мужчина, заместитель начальника управления пожарной охраны области Ванюшин, поправил досадливым резким движением белую каску с крупными красными буквами РТП, руководитель тушения пожара, и сказал, конкретно ни к кому не обращаюсь. «Гаражу и бытовкам кранты!» «Смотрите, чтоб не перекинулось на крышу офиса! Его должны отстоять, иначе говнюки мы, а не пожарные!» Голос мужчины сорвался. Спокойствие изменило ему. «Напор в магистралке слабоват! Холера! Больше воды на крышу бытовок! Там битум! Углекислотник где? В каком еще японский городовой ремонте?» Прокладывайте две рукавные линии гидрантам промстройсервиса. Да скорее же, дьявол вас всех задери. И всему личному составу со стволами и пенагонами надеть кипы. Срочно, я сказал, герои долбаные Два руководителя райотделов и начальник оперативного штаба, срочно развернутого вблизи полыхающих зданий, бегом бросились исполнять его распоряжение. Но всем им нечего. И командирам, и рядовым было ясно. Гараж и склады бытовки АО «Караван» не спасти. Это выше человеческих сил. И дал бы Господь, чтобы обошлось без жертв. Сначала работали шесть пожарных стволов. Потом подали еще девять. На длинный одноэтажный гараж первый и основной очаг пожара обрушивались тонны воды. Но, как и всегда, при тушении нефтепродуктов Это помогало плохо. Теперь, хоть чуточку сбив температуру на почти прогоревшие крыши гаража и крышах бытовок, иначе рванут перегретые пары бензина и продукты неполного сгорания, стволы заменили лафетными установками. И через зияющий охот оконные проемы пошла лавина пены. Навстречу ей то там, то тут выбрасывались облака жгучего пара и ядовитого черного дыма. Огонь тоже не сдавался. Он набросился на левый по направлению ветра склад, с гулом и завыванием врываясь в окна, двери, стекая кипящим битумом с крыши. — У них на складе газорезка ацетиленовая и баллоны с кислородом! Перекрывая какофонию взбесившегося пламени, орал сорванным голосом громадного роста мужик, в брезентухе со свисающей на грудь маской кипа. «Все от склада! Спасайте людей! в Вашу мать!» Мужик в белой каске РТП ухватил за руку молоденького растерявшегося парня со съехавшим куда-то набок ранцем изолирующего противогаза, маска которого была разорвана почти пополам, резко дернул в бок, свалил в лужу, Натекший из лафетника пены И сам свалился рядом. Лежи, герой! Я тридцать лет пожары тушу. Знаю, когда можно геройствовать, А когда нет. Видел вблизи, Как кислородные баллоны рвутся? Нет? Я тоже. А кто видел, Тот уже никому об этом не расскажет. Сейчас! Сейчас! Ах, мать твою, Через семь гробов в присядку! Тугая знойная волна Сдвоенного взрыва вспучило и вырвало тяжелые стальные ворота. Пламя забушевало освобожденно, с разгульной, дикой свирепостью, неистово пожирая все на своем пути. Багрово-рыжее с черной оторочкой грибовидное облако плавно взметнулось над зданием. Бесшумно, а потому особенно страшно, завораживающе медленно рухнула одна из стен. И тут рвануло третий раз. Рвануло так, что не только Гуров с Бутягиным в полутора километрах от пожара, но и жители района горпарка и кожзавода окраин города испуганно присели. В соседних домах дождем сыпались стекла. Огненный вал горящей смеси нефтепродуктов, кипящего битума, расплавленного металла выплеснулся наружу. Трава и кусты высушенный страшным жаром, горели уже на площади в несколько сотен квадратных метров. С треском вспыхнула облетевшая крона тополя на улице. Еще одного. Еще. Казалось, опустившаяся на славояр с самого утра туманная пелена не выдержит яростного напора чуждой ей стихии огня. Порвется. Растает. Но опытные пожарные понимали, Произошел долгожданный перелом. Огонь пожрал сам себя. В очаге возгорания гореть больше было нечему. Там остались одни головешки до да куски перекрученного оплавленного металла. Пять стволов били по навесной траектории, заливая шипящую, но уже не тлеющую крышу офиса. Пятеро усталых, грязных и прокопченных мужчин, Ванюшин и четыре начальника райотделов, стояли чуть в стороне тесной кучкой. Напряжение стало спадать. Быстро, почти бегом, к ним подходил шестой, начальник оперативного штаба Белько. Ванюшин повернулся к подошедшему всем своим грузным телом. «Докладывай, Максимыч!» По тону его голоса, в котором не было ничего начальственного, барского, а лишь бесконечная усталость, легко было догадаться, что знают они друг друга не первый год. Главное, люди все целы? Мелочи, Сергеич. Пожглись двое, но не больше второй степени. Молодняк домовой группы, дымка же и хватанул по неопытности. Уже откачали. Ну, вывихи, ушибы, считать не привык. Всему хозблоку амбец. Но контору ихнюю отстояли. Менты уже здесь. Носом землю роют, но... Белько безнадежно махнул рукой. «Отстояли и без потерь, значит, не говнюки», – радостно гаркнул заместитель начальника управления пожарной охраны области. «А чего их пакость полыхнула, мне глубоко, Максимыч, по херам». Еще через полчаса, подходя к красно-желтому служебному оазику, он окликнул белько «Садись, подвезу домой. Бумажки до завтра подождут. Скажи, ты же с самого начала...» Как вызов на пульт приняли, сюда прикатил. Я так и думал. «Максимыч, тебе поначалу ничего странным не показалось?» «Все показалось, буркнул Белько. Ты, Сергеич, спросишь, это ж пожар. У огня инструкции нет. Не придирайся, старый ворчун. Мы с тобой во всем управлении два самых битых волка. Все-таки, а? Цвет пламени. Поначалу оно ярко-оранжевым было». как в ракете сигнальной или фейерверке. «Вот-вот», – задумчиво согласился Ванюшин, – «и я о том же. наш орлы пирометр дистанционно использовали?» «Ты, Сергеич, прямо скажу, хороший начальник», – рассмеялся Белько. «И ребят приучил инструкцию выполнять. Использовали. А на кой тебе хрен сейчас температурные характеристики пламени?» «Не на кой». но там запись автоматом идет, а через каждые 30 секунд дубль-сигнал на видюшник пишется. Молодцы, япошки, грамотная машинка. Так вот, меня не температура, а спектралка пламени волнует. Тебе этот цвет оранжевый ничего не напоминает, а? Эгешеньки, с удивлением протянул Белько, из силы хлопнул друга по плечу. Ну, мать твою! Захочешь польстить, он правду и ляпнешь. Нет, ей-богу, ты отличный начальник. А я дурак, как в той присказке. Ты что же, думаешь, а Клахому кто-то на наших волжских берегах провернул? Думаю, Максимыч, но пока это между нами. И ментам ни слова. Подождем результатов спектрального анализа. А то ведь сяду в лужу. Все управление потешаться будет. Дескать, фантазия на старости лет заработала.